Глава 22. Паук. Деревни Бесшизе меня одновременно радовали и огорчали. С одной стороны, мы практически остановили это ужасное производство, а с другой — до сих пор не нашли способа уничтожить камни. Магия ведьм заключенных внутри истощалась, но они по-прежнему оставались заперты в них. Мэди говорила, что некоторые из заключенных видят и слышат нас. «Насколько это должно быть ужасно? Просто наблюдать?» Я постаралась выкинуть эти мысли из головы и перевернулась на другой бок. Мэдди на соседней кровати либо спала, либо делала вид, что спит. Она вела себя странно после разговора с тем мужчиной. Он ей что-то сделал? Будь это так, сестра бы об этом сказала. У меня ломило все тело, а голова ужасно разболелась. Сегодня я исчерпала весь свой внутренний запас магии. Хорошо хоть что не вырвала. Немного полежав, я все же встала. Нашла в сумке микстуру от киконы и залпом выпила. Голова болеть перестала, а глаза начали закрываться. Даже не запомнила, как вернулась в кровать. Утро выдалось пасмурным. Скоро должна была прийти осень. Это означало, что начнутся дожди. Они мне не нравились. Подчинять территорию для колдовства осенью и зимой мне было труднее. Нагревать сухой воздух проще, чем влажный. Все это означало, что нам стоит поспешить. Керосина в столице должно быть очень много. Нам нужно использовать любое возможное преимущество. Завтрак в таверне состоял из яичницы, хлеба и чая. Вкус у всего этого был средний. Меня в целом устраивало. А вот Мэдди задумчиво ковырялась в тарелки вилкой. За все утро она не сказала мне ни слова. У нее и раньше случались периоды задумчивости. Но сегодня она совсем в своих мыслях утонула. Я решила ее не трогать. Пусть лучше разберется с ними до нашей вылазки, чем будет заниматься этим во время. Толстый владелец таверны посылал в нашу сторону заискивающие взгляды. Еще немного, и он добьется своего. Что бы он на нас не смотрел, я уже была готова отдать ему весь мешочек с деньгами. Сестра неожиданно вздрогнула и повернулась к входу. Проследила за ее взглядом и увидела вчерашнего блондина. Мэдди, доброе утро! Он жизнерадостно помахал ей рукой. Она отвела взгляд в сторону. Я прищурилась. Что-то во всем этом казалось мне очень странным но сформулировать свои мысли нормально никак не получалось. Мужчина подошел к нам ближе. Погода сегодня ужасная. «Это твоя сестра? Чем планируете заниматься?» С широкой улыбкой спросил мужчина. «Да, сестра. Мы уже покидаем город», немного растерянно произнесла Мэдди. «Правда? Какая жалость. Я думал, что мы можем сегодня провести время вместе». Расстроенно сказал он. Мэйди окончательно смутилась. Она бросила на меня взгляд, говорящий о том, что ей нужна помощь. «У нас есть срочные дела, поэтому мы пойдем». Вклинилась я в разговор и встала. Сестра тут же последовала за мной. «Подожди минутку», — попросил блондин и вытащил из-за пазухи несколько желтых тюльпанов. «Они мне напомнили цвет твоих глаз». Ну. Но... «Я и...» Он протянул Мэдди цветы. Я с удивлением уставилась на растерянную сестру. «Спасибо». Буркнула она, взяла их и быстро ретировалась. «Ты же еще приедешь, в Верф?» «Я тут надолго, потому что отец решил открыть здесь мастерскую». Сказал он ей в спину, но Мэдди его проигнорировала. Мы вышли на улицу. Погода и правда портилась на глазах. Скоро мог начаться дождь и нам надо поскорее добраться до столицы. Лучшим вариантом было найти повозку. Я кинула взгляд на все еще взволнованную Мэдди. «Мне кажется, я чем-то заболела». В итоге произнесла она. «Да, похоже на лихорадку. Может, нам стоит отложить наш визит в столицу?» — неловко уточнила я. «Не настолько все плохо. К тому же, если отложим сейчас...» то придется, скорее всего, ждать весны. Серьезно ответила она и пошла дальше по улице в сторону конюшен. Поездка прошла без приключений. Меня только слегка укачало. Столицу окружали поля, так что смотреть оказалось не на что. Мое внимание привлекла разве что небольшая река, которая разделила Арфель на две части. С одной стороны стоял замок с правителями, храм и высокие здания из камня с причудливыми шпилями, флагами и фонарями. А с другой — дома ничем не отличались от отдалённых деревень. Когда нас высадили на площади, сразу увидела шизе в фонарях. Я их почти не ощущала, а Мэдди сморщилась. Вот теперь мы столкнулись с первой неприятностью. Я понятия не имела, где конкретно находится главный храм. Мэйди ткнула меня локтем в бок и указала на что-то позади нас. Я обернулась и замерла, уставившись на статую из блестящего золота. Через секунду я узнала в ней фигуру бога Шерри. Он стоял около белого здания с крышей, усыпанной драгоценными камнями, и держал перед собой щит. Полагаю, нас привезли куда надо. Рядом с разными дверьми стояли два кирасира. Я скривилась, когда поняла, что они оба мечники. С ними мне не нравилось драться больше всего. В небе над нами гормыхнул гром. Мы с Меди переглянулись и кивнули. По ее настоянию надели на головы капюшоны. Сестра сказала, что светит нашей узнаваемой внешностью плохая идея. Когда ее сложно рассмотреть, ей легче подчищать воспоминания. Я направилась прямо к главным воротам. Кирасиры при моем приближении даже не пошевелились. Видимо... Они не могли представить себе, что я могу оказаться ведьмой. Люди сами объявили нам войну, но до сих пор не почувствовали в столице существенных изменений. Пора это изменить. Может, узнав об угрозе, они перестанут соваться к нам? Во мне нарастала волна раздражения. Пальцы закололо. Храм сегодня закрыт. Я не дала низкому мужчине договорить. Мой огонь вырвался и впечатал его в стену. Через секунду он упал на каменную лестницу и больше не встал. Его напарник схватился за оружие, но так и остался стоять в этой позе. Я повернулась к нему и послала в его голову огненную стрелу. На площади началась паника. Усилием воли я создала мощный для себя воздушный поток, сдвинув жар в сторону двери. Она с грохотом отворилась. Без гримуара колдовать сложнее, но доставать его сейчас – неоправданный риск. На шум сбежались священники. Это шло мне на руку. Было что-то необычное в том, что они сгорали у себя дома перед глазами их бога. Выбеленные стены потемнели от копоти. Крики меня никогда не волновали. Слишком часто за свою жизнь я их слышала. Сейчас оставалось только идти вперед. Я не позволю им дальше издеваться над ведьмами. На лестнице с правой стороны показались двое кирасиров, щитовик и стрелок. Не самая удачная комбинация. Для них. Стрелок натянул тетиву и выпустил стрелу с ускорением. Я воздвигла огненную стену. То, что он мог использовать сродство, заключенное в лук ведьмы, мне не понравилось. Кирасир выпустил еще несколько стрел, но мое пламя было сильнее. Я попыталась контратаковать, но щитовик заблокировал мои стрелы. Они тянули время, чтобы дождаться подкрепления. «Жаль, что люди никогда не учитывали тот факт, что я никогда не сражаюсь одна». Выждав момент, Мэдди заставила стрелка промахнуться. Его стрела отрикошетила и попала ему в бедро. Мужчина закричал и отвлек щитовика. Моя магия достигла его головы в мгновение ока. Сестра тем временем разбиралась со стрелком. Кирасир вытащил стрелу из бедра и воткнул себе в шею. Лестница с золотистым ковром пропиталась кровью. Мы перешагнули через трупы и поднялись на второй этаж. Мое внимание сразу привлекла изящная дверь в конце коридора. Нам надо поспешить! тревожно произнесла Мэдди. Она выглядела очень бледной. Я кивнула и снесла еще одну дверь, открыв перед нами комнату с большим столом, книжными шкафами, золотым стулом и священника с драгоценностями на каждом пальце. Низкий мужчина попятился. Не убивайте! «Всевышний Шерри, помилуй!» — взмолился он. Я призвала свой огонь и без колебаний подожгла его робу. Священник завизжал. Мэдди пошатнулась, а я схватила ее под локоть. «Я в порядке, только голова кружится», — ответила сестра и отстранилась. Она подошла к его трупу и сняла с него одно из украшений. Он отдавал приказы. Прошипела она. Мои руки сжались в кулаки от мысли о том, сколько он убил. Пусть и не своими руками. Мэди мрачно окинула взглядом комнату. Больше мне здесь ничего было не нужно. Я достала гримуар, который тут же откликнулся на мою злость. Храм в миг поглотил огонь. Мы с Мэдди вышли в холл. Там нас уже ждал десяток кирасиров. Я сжала свободную руку в кулак. Мэдди спряталась за моей спиной. Кирасиры приготовили оружие для боя. Вместо того, чтобы атаковать, я громко рассмеялась. Кирасиры, оторопев, замерли. «Вы уже опоздали. Конкер уже разговаривает с вашим безжалостным богом лично. Жаль, что умер он так просто. Но у нас не хватило времени», — громко и уверенно произнесла я. Мои слова вызвали эффект. Кирасиры напряглись еще больше. Чувствовала, что это их разозлило. Огонь продолжал поглощать все на своем пути. Я была не намерена сдаваться так просто и знала, что Мэди усилит их впечатление от моих действий. Вы объявили охоту на нас и решили, что мы будем смиренно ждать. Какая чушь! Я снова громко рассмеялась, а потом с презрением посмотрела на каждого кирасира. Они были разными по росту, комплекции и полу, но всех их объединяло общее разгневанное выражение лица. Интересно, Микаэль смотрел на такие же наши лица, когда умирал. Что-то в них и правда было. Балки над нами затрещали. «Запомните то, что я вам сейчас скажу, потому что повторять не стану. С этого момента, если захотите и дальше убивать ведьм, то я, Арахна, стану для вас сущим кошмаром». Потолок храма резко начал уходить вниз. Кирасиры были так загипнотизированы моими словами, что не сразу заметили это. Я сделала шаг назад и едва избежала удара камнем по голове. Мэдди схватила меня за руку и потащила куда-то. Через секунду мы оказались на улице позади храма. Оставаться здесь и дожидаться кирасиров было глупо, ведь скоро их будет здесь куда больше десяти. А мы сделали все, что хотели. Мне обычно пресила мысль о бегстве, но не сейчас. Пока мы убегали по переулкам к воротам, а из них к лесу. Мне в голову пришла мысль, что керосиры должны чувствовать себя куда более загнанными в угол, чем мы. Это заставило меня улыбнуться.